Глава 19. Сон разума. Жизнь потекла, пусть не ручьем, а вялой, грязноватой струей. Но все равно я был рад. Я уже два дня ходил в универ. Не обращал внимания на смешки и шепотки за спиной. Прилежно ходил на пары. Вежливо отвечал, если преподаватели интересовались моим здоровьем. Физическим или душевным? Не знаю. Не уточнял. Наверное, директор дал им какую-то установку, потому что на меня смотрели особенно внимательно. Иногда казалось, что ни один мой жест не ускользает от взглядов преподов. Мишка тоже со мной носился, как курица с яйцом. Это даже раздражало, но я понимал, что он старается как лучше. Я привыкал видеть, как Ленка. Живой, мертвый. Это было тяжелее, чем я представлял. Намного тяжелее. Я не мог принять, что теперь, скорее всего, всегда буду видеть мигающие лица и фигуры. Это было слишком похоже на сумасшествие, Слишком похоже на омут, вернувшийся за мной. Иногда мне удавалось зафиксировать живой режим на несколько удивительно нормальных минут, но после этого я чувствовал себя злым разбитым. Мы сидели в столовой. Наши руки были перепачканы углем. Эта сволочь плохо отмывалась холодной универской водой, только размазывалась и оставляла везде мерзкие темно-серые следы. После перерыва еще две пары живописи. Все бы ничего, но после месяца простоя у меня, кажется, стало хуже получаться. Твоя хмурая рожа готова пролиться чернильным ливнем на нашу шавуху, заметил Мишка. Опять что ты видишь? Он с аппетитом откусил шаурму и шумно прихленул чаю. Я мрачно смотрел на свои руки. Грязно-угольные и белкостенные поочередно. На нас косились студенты. Сквозь столовский гул и грохот стульев я время от времени различал слова «помешанный», Дебил и психованный. Да-да, это все я. Местная знаменитость, твою мать. Я, кстати, не стал признаваться Мишке, что теперь почти всегда вижу мертвяков. Он и так волновался за меня. Мне нравилась его открытая улыбка, приземленная и ужасно знакомая, и мне не хотелось бы лишиться этого атрибута обыденности. «Мои руки», — пробормотал я. Мишка внимательно смотрел на мои кисти и пожал плечами. «Нормальные, как всегда, испачкались немного, но такая у нас профессия — руки пачкать». «Ты видел, что я нарисовал? Херня какая-то». «У всех херня, Слав, это же учебная композиция. Ты думал, сотворишь шедевр с драпировки и кухонной утвари?» «Мои руки меня не слушаются, будто не мои», — сказал и немного полегчало. Мишка сдвинул густые каштановые брови и закусил губу. Я буквально кожей чувствовал, как напряженно работают его мысли. «Живой Мишка. Мишка-скелет. Невыносимо. Я точно не выдержу столько, сколько выдерживает Ленка». «Ты просто долго не практиковался, лешей. Пошли после пар ко мне проскетчем, а на выхах в парк порисуем с натуры». «Ага, в мороз», — огрызнулся я. Но в целом Мишка был прав. Даже если я всегда буду видеть кости вместо своих рук, я смогу найти с ними общий язык. Кости-то по-прежнему мои. Есть люди, которые рисуют ногами. Даже какой-то слон рисует хоботом. Я видел репортаж. Так что парень, рисующий воображаемыми костями, не должен стать сенсацией. Я кисло улыбнулся, чтобы показать Мишке, что не настроен против него. Наверное, и правда, нужно больше работать. Жалко, все заказы соскочили». «Новые возьмешь, у тебя же куча подписчиков!» Я хмыкнул. «Не такая уж и куча. В блог я тоже тысячулетний заходил. Наверное, многие подумали, что мне наскучили социальные сети и отписались. Проблемы 21 века, блин». «А вообще, тебе нужно вдохновение», — заключил Мишка и сразу замахал руками, вспомнив, как я ненавижу это слово. «Не-не, ну послушай, я дел говорю». «Не та херня, которую называют вдохновением ванильной девочки, а нормальная подпитка. То, что нужно каждому художнику. Пошли на выставку сходим, в музей передвижников привезли». Я Вяло откусил шурму. «Вкусно. Аленку можно с собой взять?» Мишка насторожился, но возражать не стал. «Ладно, бери свою русалку, пригодится». Не думал, что пригласить девушку в музей может быть так сложно. Как это преподнести? Как свидание? Хороша же, блин, романтика двух психов. Как дружеская тусовка, в итоге я просто написал ей на WhatsApp: "Пойдем завтра на выставку». Она быстро согласилась, написав простое «ОК», и у меня с души будто камень упал. Я предложил Мишке пригласить Наташку, чтобы он не чувствовал себя третьим лишним, но Наташка, оказывается, уже успела свинтить к другому парню. Нашла себе кого-то из физико-математического». Наверное, решил, что художник не сможет добиться чего-то в жизни. Вот шалава. Я всегда любил музеи. Наверное, большинство молодежи скажет, что это скучно до тошноты. Но мне нравились залы с густотёмными стенами, увешанные картинами в широких резных рамах. Неважно даже, что именно за выставка. Наверное, любая мазня, заключенная в крутую раму и выставленная в чопорном зале, будет смотреться эпично. Тут важна сама атмосфера. Не шумите, не смейтесь, не подходите слишком близко не фотографируйте со вспышкой, ведите себя как паньки и будет вам счастье. Было в этих условностях что-то простигательно-загадочное. И да, Мишка прав, выставки могли подарить вдохновение. Черт, ненавижу это тупое, заезженное слово, но не могу подобрать синоним, чтобы вам стало понятно. Ленка стала выглядеть хуже, чем выглядела при нашей последней встрече. Под глазами нее образовались усталые синяки, скулы выделились четче. Она все равно была классной, но сейчас ее красота стала какой-то болезненной. Наверное, я сам был похож на наркомана. Тетки-смотрительницы с неодобрением косились на нашу компанию, где только Мишка выглядел разовощеким энергичным живщиком. Мы медленно прохаживались по залам, разглядывая полотна. Я ловил мгновения, когда Ленка смотрел на меня, наслаждался, когда ее лицо замирало в живом виде, вздрагивал, когда оно к костяной рябью. «У меня приятно трепетало в животе, когда я украдкой дотрагивался до ее руки. Я сладко прикрывал глаза, когда её русалочьи пряди касались моего лица. В музейном полумраке мне нравилось представлять, что мы с ней одни, что нет ни Мишки, который постоянно что-то тараторил, ни других посетителей, в основном пенсионерок и младших школьников. Так себе контингент. Смотреть на картины было тяжело. Тут не работала рябь живых и мертвых. Тут все было хуже». Секунду я видел Верещагина, пустыня и гора черепов, черные вкрапления ворон, а в следующую секунду – мертвых птиц, кишащих червями. В узорах массивных рам то и дело возникали образы из квартиры художника. Мои демоны. Шевелились, будто кто-то заточил их в дерево, а теперь они пытаются выбраться оттуда. Ленка, наверное, видела своих. Я заметил, что она была неспокойна, зато Мишка вроде бы искренне наслаждался живописью, подходя к картинам так близко, как позволяла наглость. Он едва не впечатывался длинным носом в холсты, и бабки-смотрительницы недовольно цокали языками, вместо того, чтобы по-человечески сделать замечание. Дольше всего я стоял возле взятия снежного городка Сурикова. Я помнил историю создания этого полотна. Художник потерял жену, тяжело переживал ее уход, а когда вернулся к творчеству, решил написать картину. Веселую, разухабистую, пеструю, полную жизни. Не стал пытаться вышибать, как клин клином, как я, а пошел в противоток. Или действительно излечился от своей боли настолько, что эта картина стала искренним отражением его чувств? Я не знал и не мог понять. У одной из картин, кажется, Христос и грешница, Ленка тронул меня за плечо и шепнул на ухо. «Пойдем отсюда, я больше не могу». «Ну да, не самое весёлое времяпрепровождение». Я пожал плечами и позвал Мишку. «Миш, мы, наверное, пойдем. Если хочешь, походи еще тут». Мишка посмотрел на нас с подозрением. «Слав, ты тоже не хочешь уйти?» А «Если что-то случится, не надо меня пасти. Я не твой младший брат». Я быстро спохватился, подумав, что Мишка может обидеться. Все хорошо, Миш, не волнуйся». Он неуверенно кивнул и хитрый прищурился на нас. Наверняка подумал что-то похапненькое. Ладно, веди себя хорошо и, леший, звони, если что. Телефон-то с собой. За месяц я почти успел отвыкнуть от телефона, но теперь каждое утро мама лично совала его мне в карман. Договорились. Мы с Ленкой пошли к выходу. Она хваталась за мою руку своей холодной узкой ладонью, и я чувствовал, как ее потряхивает. Что-то не так. Мы выбежали наружу. Нас сразу обнял холодный воздух, звонкий и отрезляющий. «Слав, я так больше не могу», – прошелестела Ленка мне прямо на ухо и разрыдалась. Не просто заплакала, а зарыдала безнадежно и горько, так, как плачет человек, у которого сердце рвется на части. Я ничего не понял, но обнял ее и погладил по голове. Мы стояли на улице, продуваемые всеми ветрами, я еще даже не успел застегнуть куртку и намотать шарф. Люди косились на нас, но мне было похрену. Я лихорадочно думал, чем могу утишить свою русалку. «Лен, ну ты чего? Все хорошо! Все хорошо!» Она прятала лицо у меня на груди и вся тряслась, как цыпленок. «И хорошо! Ты сам знаешь, что нехорошо! Я не могу так больше! Не могу! Это не жизнь слав! Это тюрьма! Ад! Я не хочу так!» «Ну, приехали!» Я был так потрясён, что не мог выдавить из себя ни слова. Куда делась моя Ленка, бойко курящая сигареты в старой девятке и размышляющая о жизни с демонами? Где моя стойкая русалка, которая даст сто очков вперед самым матерым мужикам? Я крепче прижал ее к себе, будто хотел, чтобы она вросла в меня. Впиталась. Да уж, к такому жизнь меня точно не готовила. Мимо нас медленно прошел драгон на идущих ногах. Чуть дальше мусорки копошилось несколько мертвецов. Для меня долетал их гнилостный запах. Тлен повсюду. Но как бы страшно и холоднокровно это ни звучало, я привык. Смирился. А Ленка, кажется, готова сдаться. «Успокойся, Лен. Пойдем куда-нибудь пиво попьем или не пиво? Ты устал, наверное? Надо отдохнуть». «Да, Слав. Она подняла на меня заплаканные глаза. Под носом у неё было мокро. Устала». «Так, что готова сдохнуть, или же бы все закончилось?» «Ну-ну, не надо так. Не плачь, пожалуйста, ты же такая сильная. Ты сама говорила, что давно привыкла». Ленг то ли засмеялась, то ли снова зарыдала. В общем, сдала какой-то истерический звук. «Утешитель из меня хреновый, сам знаю». «Привыкнуть-то привыкла, но, Слав, это отвратительная привычка. Та, от которой тянет блевать». Я не хочу жить с этой привычкой, я вообще не хочу жить. Не говори так. Хочу и буду. И спаси меня, Слав. Я ухватился за лучший вариант. Спасу, обещаю. Скажи как? Что мне сделать? Хочешь, я попрошу денег у родителей, мы найдем тебе лучших врачей за границей, ученых. Хочешь, переедешь жить к нам? Хочешь? Убей меня, Слав. Я сначала не понял, что она сказала, продолжал придумывать тупые варианты в «хочешь, сладких апельсинов», но замолчал, когда до меня дошел смысл ее слов. «А?» Ленка потянулась ко мне, обвела мое лицо холодными ладонями и затянула мои глаза своим шестерусалочью омутой. Она была живой. Пять секунд живой. А потом мигнула, и я увидел обглоданный череп с копной русых волос. «Мы сожгли дом». «И стало только хуже. Они жили в квартире, а теперь они все во мне! Во мне, Слав! Дедушкины демоны, они терзают меня прямо тут!» Ленка медленно положила левую ладонь себе на грудь пониже сердца. «Я их источник, их убежище. Не станет меня, не станет и их. И ты тоже от них избавишься!» «Дура! Твой дедушка тоже умер, и раз они исчезли? Найду себе другую жертву, или все переместятся в меня!» «Не, Лен, давай не будем так!» «Эгоист!» — прошипел и снова уткнулась меня. «Пусть! Мне было тяжело говорить, я выдавливал колючие слова из глотки!» «Тупой, тупой диалог! Абсурдный! В жизни нормальных людей он просто никак не мог бы случиться!» «Как же, блин, бесит!» «Будто никак не могу вынырнуть из бесконечного, бессмысленного, тяжелого сна!» Все бы отдал, чтобы кто-то меня разбудил!» Ленка еще немного поплакала у меня на груди, громко шмыгнула носом и сделала шаг назад. Вид у нее снова стал собранный и уверенный. «Ладно, Слав, прости. Я наговорила чуши. Не надо было. Пойдем, Давай хотя бы туда!» Одна махнула рукой на противоположную сторону улицы. Та виднелась модная крафтовая вывеска паба, выглядящая как неструганная доска. «Если хочешь, Мишку позови». Я молча взял ее за руку и повел в паб. В эту ночь я все-таки спал. Хреново, но спал. Я видел их. Злобно-радостных, истерично танцующих. Некоторые из них были в масках, все плясались какой-то дикой отдачей, будто больше удовольствия в жизни просто не бывает. «Инфернальный, мать его, маскарад!» «Казалось бы, я должен привыкнуть, но каждый раз, когда я их видел, мой позвоночник будто прошибал током». «Они были слишком уродливы. Неестественно уродливы. Мерзкие настолько, что тянуло блевать до тех пор, пока не выблюешь все внутренности. Пока печень не будет плавать в унитазе. Можно было бы выколоть себе глаза, чтобы больше не видеть их. Но эти образы останутся навечно отпечатанные в моем мозге». «А мозгу вы не выковыришь, если только ставишь на стенке, пусть и в пулю висок». В этом сне была Еленка, переваренная моим воспаленным, вечно дремлющим сознанием. Она была настоящей русалкой, точнее, наверное, даже мавкой. Серое лицо, фиолетовые тени под глазами, спутанные волосы до коленей, а спина ободранная сквозь ребра и позвоночник, видны легкие желудок и хрен знает что еще». Она молчала, но точно звала меня куда-то. Манила длинными пальцами, проводила ими по своему голому белому телу, и я хотел пойти за ней. Но меня таскивали уродцы, от них нестерпимо воняло мертвещины. Еще я заметил интересную вещь. Если сосредоточиться, мразотная ряд мертвяков и живых пригоращается, Замирает в живом режиме, но надо не просто так сосредоточиться, а подумать о... себе. Не знаю, как это работает, и почему адские флюиды вдруг рассеиваются, если я вспоминаю какие-то незначительные штуки с детства, если думаю о родителях, о сестре, о том, чего хочу добиться в жизни. Кстати, о достижениях. С этим все обстояло весьма уныло. Стоило мне взяться за карандаш, руки костенели и двигались как... Да как, блин, руки скелета из школьного кабинета биологии! «Может, вселенная слала мне какой-то знак?» «Завязывай живопись, Мстислав Леснов, не знаю». «Наверное, в моем положении нужно обращать внимание на знаки». «Но я продолжал не верить ни в них, ни в судьбу». «Предпочитал сам разбираться, полагаясь только на себя». «Бросать я не собирался. Я больше думал о родных, обумке. Тогда руки вроде казались живыми, даже лучше двигались, но все равно это было не то». «Художник, блин, без рук». На учебе приходилось хреновато, еле наскребал на тройке. Демоны боялись, что я нарисую себя, и это как-то сработает против них. Не знаю, я вообще так и не научился разбираться в психологии этих тварей. Наверное, ее и не было. У них не было ни мыслей, ни желаний, ни чувств. Просто бессмысленные порывы. Хотят танцевать, танцуют. Хотят пугать меня всю ночь, рычая, завывая в угла, Рычат и завывают. Сон разума рождает чудовищ. Испанская пословица. Наверное, мои чудовища тоже рождались со своеобразного сна. Из спячки, в которой частенько пребывал мой изнеженный, зажравшийся разум, не привыкший к решению проблем, от которых меня оберегали всю жизнь. Всю жизнь кто-то решал за меня. Точнее, не кто-то, а отец матерью. Такие вот издержки благополучной жизни. Все, что хочешь, получаешь, если подумаешь об этом и озвучишь один раз свое желание». Но я понял, что демоны все равно нашли способ испоганить мою жизнь. Даже если я смирюсь с их присутствием в моих снах, смирюсь с мертвецами-уродцами на улицах и даже у меня дома, смирюсь с трупной вонью и тяжелыми снами, то не смогу делать то, что всегда хотел делать. Кисти рук всё сильнее каменели, я постоянно видел кости, а рисовал все хуже и хуже. С этим я точно мириться не собирался». Ленкин пистолет я обернул в кусок холста и спрятал в ящик с неначатыми тюбиками краски и запасными кисьями. С одной стороны, было стрёмно, что его кто-то найдёт, но родители вроде бы не собирались изменять свои привычки не копаться в моих вещах, а у ментов не было повода снова приперец к нам, так что я потихоньку успокоился. Я вспомнил о нём, когда в очередной раз сел за учебный этюд, а кисть предательски выпала из костяных крюков, в которые превратились мои руки. Я выругался. Решение сразу возникло в голове, и я удивился, почему раньше до этого не допер. Я написал Ленке короткое сообщение. Хочу пострелять. Она быстро приехала за мной, как принц на белом коне, спасающий прекрасную принцессу. Только у нас всё было шиворот на выворот. Принц-неудачник, ноющий хлюпик, принцесса-русалок. Отважные и мудрые. Со посещение посещения выставки Ленка не заводила разговоров о смерти, и я больше не видел ее плачущей. Наоборот, она стала более собранной и четкой в своих действиях, и это мне в ней очень нравилось. Снег уже покрыл кладбище ровным, равнодушно белым саваном. Это убранство до одури к кладбищенскому пейзажу, добавляло печальной холодной красоты. Надгробия и памятники смотрелись на таком фоне выразительнее. Каждая щербинка камня, каждый лишайник выделялись ярче, а вот цветы смотрелись еще более нелепо. Как-то веселенько и чернушно одновременно. Напоминая каких-то шлаковых американских черных комедиях. У могилы художника не было нищих следов. Ни цветов, ни конфет. Я вытащил из кармана мишку косолапого, добавил к белому голубо зеленый мазок. Ленка подняла брови. «Проникся чувствами к моему деду?» Я дернул плечом и снова засунул руки глубоко в карманы парки. Скелетные кисти тоже мёрзли на холоде. Мертвых нужно уважать, особенно когда они — часть твоей жизни». Философ, блин. Ладно, пистолет ты не забыл? Я вытащил оружие из-за пазухи и проснул Ленки Пусть проверит, зарядит, что там еще надо сделать. Я никогда не был эксперта по этой части. Хорошие мальчики не избираются в огнестрелке. Она деловито смотрела пистолет, заменила магазин на полный и предохранителем. Ее руки двигались чертовски сексуально. Тип того, для этого у них есть плохие девочки. Вот он, феминистический мир. Ленка протянула мне пистолет рукояти вперед. Я взял и стал ждать, когда она разберется со своим оружием. Я снова стал переживать, что нас может кто-то услышать, но Ленка была спокойна и невероятно уверена. Ее спокойствие, как всегда, передалось мне. Мы стали сбоку от могилы у деда, спина к спине, секретные агенты какой-то сумасшедшей организации, борцы с посланниками ада. Только секретные агенты в кино борются за благополучие всего мира, а мы сами за себя». Я закрыл глаза давай в темноте, мысленно позвал их, и они тут же явились, будто только этого и ждали. Я услышал их. Они были повсюду, пришли все разом. И Ленкины, и мои. Я видел их всех, не только тех, кто приходил раньше только ко мне. Наши демоны стали общими, а мы их хозяевами и пленниками одновременно. Кладбище заполнил отвратительный гвалт. Со всех сторон щемокали, чавкали, хрипло, хохотали, каркали, тявкали, ревели, трубили, били в тарелки, скалились пасти, щерились зубы, щелкали клювы, хлопали крылья, скрешетали когти. И душный сладковатый запах тлена заползал щупальцами в нос и горло, выдавливая жизнь. Костистые руки сжимали пистолет и целились в мертвых, в уродливых, в гниющих, изломанных. Я вдруг понял, что близко к ним, как никогда. Я почти что их брат. Я выстрелил. Первый демон рассеялся жирным дымом. Ленка выстрелила тоже. Мы быстро вошли в раж. Мы стреляли не метясь, но все равно попадали в чудовищные тела. И вокруг нас со свисящим визгом лопались мерзкие твари, как перезрелые ягоды. Мы полили и полили, забыв обо всем. И в этом было какое-то особенно сладкое мстительное наслаждение. По-моему, даже патронов в магазинах оказалось больше, чем должно было быть. Мы просто стреляли, не думая ни о чем». Наслаждаясь тупой мстительной пустотой в головах и выстрелы, не смолкали. Гильзы блестящими дохлыми жуками падали в снег, а в рядах демонов начинали зиять обнадеживающие пробоины. Но побеждали. Пусть ненадолго, пусть всего на пару дней, но закопайте меня заживо, если эта победа не так же сладка, как другие. Не знаю, сколько времени прошло. Иногда Ленка крепко прижималась ко мне спиной или боком. Иногда отходил на шаг. Если он вот снова надел на меня колпак, если снова уволок меня на дно, то я был счастлив гнить в нем. Все мое естество сконцентрировалось в одном костяном пальце, который остервенело, жал на спуск. Вдруг мне под ноги что-то метнулось. Какая-то фигура, маленькая и шустрая. Я продолжал палить. В крови кипел азарт, челюсти сводил злобной смешкой. «Бах! Бах! Получайте, твари!» «Дохните, мрази, это вам за мою бессонницу!» «А это за костяные руки, не держащие кисть!» Я выстрелил в шуструю фигуру, и вдруг все вокруг взорвалось. Все кладбище вспыхнуло чёрным пламенем, тут же обратившимся в пепельную крошку. Воздух стал густым, затянулся чёрной тучей, вокруг заклубилась вонючая сажа, забиваясь в ноздри. Я надрывно закашлялся. «Эта едкая хорень тут же въелась в легкие. Я упал на колени, хрипеет, плевысь из рвоты. Хриплые визги чуть не разорвали мне барабанные перепонки к чертям собачьим. И вдруг все замолчало. Воздух хлынул в грудь, будто исчезла преграда, сдерживающая его. Я протер глаза слез и поднялся на ноги. Белый снег облепили хлопья пепла, передо мной на снегу лежала ленка. Снег под ней был бордовый, будто кто-то пролил вишневое варенье. Только это, твою мать, не могло быть грёбаным вареньем! Я бросился к ней, приподнял уже хладейшее тельце. Русалочьи глаза закатились, стали совсем нечеловеческими. Как осенье озера. Льан! залопил я и глупо затряс ее. Ненавидел, когда так делали в фильмах. Всегда хотел скрикнуть героя Мудак! Какого хера ты ее трясешь? Оставь в покое, положи, вызой, блядь, скорую! но сам поступал точно так же. Как мудак. Ленг приоткрыла бледные губы, улыбнулась. Счастливо, беззаботно, как ребенок. Я никогда не видел у нее такой улыбки. Никогда. Славка живописец, почти радостно пошелестела она. Голос был совсем слабым, но каким-то влюбленным молчи дура черт пленка я идиот прости прости я не хотел я шш ты умница, молодец, слава она кашлянула из угла рта с позловеской багровой струйка это все я теперь ты будешь свободен мы оба будем свободны она больше ничего не сказала. Умерла у меня на руках. Я баюкал ее, как больного ребенка. Давился слезами, хрипло всхлипывал. А потом ее тело не стало. Мои колени покрылись слоем точно такого же пепла, какой лежал на снегу. Осталось только кладбище, покрытое пеплом. И тишина, Да вещи мразотная. Тишина.